Глава 18. Главное, на этой проклятой посудине негде было уединиться. Если вы, поглаживая ручку, начинали нашептывать на ушко нежные слова, тут же, откуда ни возьмись, появлялись Дорис, Марша, Дажанга или кто-то из команды и начинали пялиться на вас. Мы с Морли едва не спятили. Роза явно желала поддерживать с ним весьма дружественные отношения. Надо сказать, у него дьявольское обаяние. Видимо, в вегетарианской диете все же есть какая-то польза. До Лейфмалда не так уж далеко. При первой возможности я отвел Морли в сторонку и спросил. — Как мы сплавим эту парочку? — Выбирай слова, Гаррет. Хотя я могу понять твое угнетенное состояние. Имеют ли наши работодатели надежные связи в Лейфмалде? — Не знаю. «Почему не знаешь?» «Не было причин интересоваться. Скверно. Придется использовать все наши чары, чтобы получить надежную информацию от девочек». Я не услышал оптимистичных ноток. Роза рассмеялась нам в лицо, когда мы попытались что-нибудь выведать. Тинни просто прикинулась глухой. Мы с Морли отправились на корму поразмышлять вместе. «Мы не можем позволить себе этого», — пробурчал он после продолжительной паузы. Mm, выступил я. Абсолютно не можем. Mm Юбки в Кантарде хуже, чем яд, насколько мне известно. Если мы отправимся туда с дамами, мы покойники на все сто. Знаю. Но мы не можем просто взять и убежать от них. Он внимательно посмотрел на меня и произнес: Если бы это не повредило нашим деловым отношениям, я сказал бы, что ты излишне романтичен. «Багаж есть багаж, и в них нет ничего такого, чего нельзя получить от других». На реке царило оживление. Все захотели воспользоваться приливом. Большинство судов были быстрее, чем цехин бинки Но какое-то похожее на яхту судно, казалось, вело нас на поводке. «Не знаю, как ты, имея такие взгляды, исхитрился до сих пор остаться в живых», — толдычил свое морле Яхта могла гордиться изящными обводами, и полосатыми красно-желтыми парусами. От нее так и разило богатством вкупе с властью. Красавица тащилась сзади, хотя без всякого труда могла нас обойти. Они обожают, когда с ними так обращаются, Гаррет. Если ты не относишься к ним как к крысам, они начинают считать, что сами отвечают за свое поведение. Ты же знаешь, женщин. Они ни за что не согласятся признать, что получают удовольствие, Суя нос в чужие дела. А что, если мы попробуем? Если на это пойдет капитан Арбанос. Я весь внимание. Перед самым входом в порт мы девиц свяжем. На время выгрузки и погрузки шкипер их куда-нибудь спрячет, а затем доставит назад в Танфер как часть своего груза. Звучит прекрасно. Когда будешь с ним говорить, не забудь спросить об этом корыте с полосатыми парусами. А я-то думал. Он ничего не заметил. Шкипер Арбанос согласился с моей идеей, но повел себя как настоящий морской разбойник. Я был между молотом и наковальней, и он это знал. Пришлось заплатить. В конце концов все траты пойдут из кармана Тейта. Я поинтересовался яхтой с полосатыми парусами. Он посмотрел на меня как на слабоумного, но все же ответил. «Простите, я забыл, что вы человек сухопутный. Позади нас идет «Тайфун. Личный корабль штурмлорда Громоголового. На реке всем это известно. Он постоянно ходит между Танфером и Лейфмолдом под флагом штурмлорда». «Ничего себе!» — пробормотал я. «Правда, самого штурмлорда на яхте не бывает. Ею командует некто женского пола из племени картов. Сука с нравом бездомной кошки. Сумела подцапаться со всеми. Поговаривают, что иногда по ночам... Она спускает цветные паруса и поднимает черные. Что это значит? Это значит, что когда никто не видит, она становится речным пиратом. Просто слухи? Или же в сплетнях есть доля истины? Попасть в лапы пиратов, находясь на мирной речной барке – классическое проявление моей удачи. Среди богов наверняка есть парень, который занимается лишь тем, что чинит мне неприятности. Кто знает. Вообще-то, пираты существуют. Однажды я даже видел их. И? Шкипер очень хотел, чтобы его просили продолжать. Они не оставляют свидетелей. Поэтому я никогда не принимаю на борт груз, который может показаться им привлекательным. У меня в голове со скрипом, как в механизме водяных часов, начали вращаться шестеренки. Боюсь, эти часы шли чересчур медленно. Какой груз мог привлечь внимание пиратского судна, принадлежащего одному из штурмлордов? И вообще, что все это может означать для меня? Серебро. Милое-милое серебро. Топливо для локомотивов чародейства. Неужели еще одно осложнение? Наверное, так и есть. Дьявол его побери. Все остальные трудности вроде бы позади. Я отвалил шкиперу Арбанусу щедрую порцию сладостного металла, и он заверил, что все мои желания насчет женщин будут выполнены неукоснительно. К ним будут относиться как к членам королевской семьи, а после прихода цихинбинки в Танфер он, капитан Арбанос, лично доставит девиц старику Тейту. Большего невозможно было желать. Экипаж шкипера Арбаноса, все его родственники, вступил в дело ночью, перед приходом в Лейфмолт. Они захватили барышень спящими. Такого кошачьего концерта, такого потока непристойности мне слышать не доводилось. Я ждал, что Роза окажется не слишком любезной. Но Тинни я считал наполовину леди. Она орала гораздо сильнее. Но в целом операция прошла гладко. Слева от нас открывалось море. В миле справа на высокие холмы карабкался Лейфмольд. Мы ждали лоцмана. Его знания были необходимы, чтобы цехин Бинки избежала многочисленных ловушек, расставленных против виногетских рейдеров. Морли убивал время на баке. «Подойди-ка», — сказал он, лениво махнув рукой. Он грыз сырую картофелину, похищенную из груза шкипера Арбаноса. Я посмотрел на него с отвращением. «И так уж и плохо, если немного присолить», — пояснил Морли. «Ну да». И полезно для здоровья. Несомненно. Взгляни-ка на эту гусыню. Там, в гавани. Я посмотрел и понял, что он имел в виду. Яхта с цветными парусами уже ошвартовалась у пирса. Она обогнала нас ночью и получила первого свободного лоцмана. Да, за ней надо бы последить, сказал я. Ты читал записи, Дэни? Он упоминал где-нибудь о штурмлорде Громоголовом? Нет но один-два других чародеи назывались. Стоило бы поискать косвенные связи. Когда вы подозреваете, что в ваше дело вовлечены чародеи, самое разумное — исходить из худшего. Не исключено, конечно, что полосатые паруса не имеют к нам никакого отношения, но я не желаю рисковать, и пусть думают, что у меня мания преследования. Когда мы швартовались, женщины вопили на все голоса. Но никто не обратил на это внимания. Морли, Дорис, Марша и я сошли на причал и отправились на поиски каботажников, которых порекомендовал шкипер Арбанес. Дажанга оставили для наблюдения за яхтой штурмлорда. Даже если они задумали недоброе, узнать Дажанга они не могли. На сей раз Фортуна нам улыбнулась. Мы нашли посудину под названием «Золоченая леди», которая собиралась отчалить следующим утром. Капитан был настолько мил, что согласился принять плату за проезд. Физиономия Мурли начала приобретать сероватый оттенок. — Ты же прекрасно выдержал путешествие по реке. — На реках, Гаррет, не бывает волн. — Здесь же они накатывают на берег, а мы пойдем вдоль валов. Его глаза округлились. — Знаешь, давай не будем об этом толковать. Найдем местечко подзаправиться и отправимся в город. Я знаю одно заведение, которое даже лучше, чем мое. Только не говори никому об этом. И там ты сможешь, наконец, попробовать. У меня что-то нет аппетита на корешки и орехи морли. Перед долгим путешествием я предпочел бы нечто более телесное. Телесное? Ты совершенно не заботишься о своем теле. Обещаю, тебе понравится это заведение. Порадуй свой организм чем-нибудь новеньким. Эта мясная пища, в конце концов, убьет тебя. «Раз уж ты поднял этот вопрос, Морли, давай-ка посчитаем, кто умрет раньше. Я питаюсь, чем хочу, или ты, путаясь с чужими женами?» «Ты смешиваешь яблоки с апельсинами, приятель!» «Не смешиваю и говорю вполне серьезно». Секунд пятнадцать он молчал, а затем проговорил. «Зато я умру счастливым. Я тоже, Морли, но без ореховой скорлупы, застрявшей между зубами. «Сдаюсь!» — сказал он. «Валяй! Совершай медленное самоубийство, отравляя себя!» «Именно это я и намерен сделать!» — сказал я, заметив на берегу таверну. Путешествуя по реке, мы не выпили ни капли, — я добавил. «Сначала хорошенько промочу глотку». Дорис и Марша тоже заприметили забегаловку. Они заметались что-то бормоча. Морли тоже перешел на их тарабарщину. «Бог мой!» Неужели вся тройня не в ладах с алкоголем? Слух я произнес. Как только найдем крышу над головой, надо будет сказать Дажанга, где нас искать. Морли, кажется, нашел компромисс с Дорисом и Маршей. Они могут получить по ведру на брата. И все. Ведру? Они же крупные ребята, Гаррет. Это я заметил. Мы отправились в таверну. Еще было рано, и она оказалась полупустой тем не менее едва мы переступили через порог наступила тишина и такая глубокая что я понял мы здесь нежеланные гости они думают что это меня остановит я бросил на стойку бара монетку кружку пива для меня и по ведру для больших ребятишек для моего третьего приятеля сойдет любое варево приготовленное из пастернака холодный взгляд Ледяные слова. «Их породу мы здесь не обслуживаем». «Что ж, ваше счастье, что они не очень хорошо понимают по-карантийски. Посмотрите на них, они пока улыбаются. Их улыбки исчезнут, как только я переведу им ваши слова. Вы знаете, какими становятся Гролли, если рассердятся?» Хозяин взвесил аргументы, возможно... Он вступил бы в спор, если бы чувствовал за собой поддержку сорока-пятидесяти человек. Но Дорис и Марша начали улавливать, откуда ветер дует. Улыбки исчезли, и на мордах зловеще зашевелились складки. «Нам нужно пиво», — добавил я, — «они ваши бабы». Хозяин не рассмеялся. Он направился к бочонку. «В мире мало сыщицы идиотов, готовых разозлить Гролля». «Пиво недурственное», — заметил я, осушая третью кружку, пока Дорис и Марша возились со своими молочными бутылочками. «И то, что вы нам его налили, не повредило вашему здоровью». Бармен не был расположен к светской беседе. Большая часть посетителей оставила заведение. Мы последовали их примеру. На улице толпилось полсотни мрачного вида мужчин. «Нам следует осмотрительнее выбирать места для прогулок», — заметил я. «Мне нравится твой образ мыслей, Гарретт». В нашу сторону полетела половинка кирпича, брошенная типом по имени Некто. Дорис, а может Марша, вытянул лапу и схватил метательный снаряд. Бросив на него взгляд, он сжал пальцы. На землю посыпался прах от раздавленного кирпича. «Это произвело сильное впечатление на меня». Но не на толпу. Тогда одному из тройняшек пришлось вырвать столб, на котором болталась вывеска таверны, сорвать ее и замахнуться столбиком. На этот раз до них дошло. Толпа начала испаряться. «Скажи, мог бы Мул совершить такое?» — спросил Морли. «Мы были крайне осмотрительны, выбирая место для ночлега».